Глава 13. Коревляние бессовестных. Что будет с нами? Неужели нас бросили? Бывшие обладатели гарпуна ирлыка кричали с перекошенными от гнева лицами, но поздно. Лодка уже давно улетела. Я посмотрел на сестру Сейн, которая будто бы не собиралась сдаваться. Ну ты чего? Неужели у тебя есть шанс на победу? Хмм, как я и предполагал, вы жалкие ничтожества. Мадракон отбросил останки Метамадракона и посмотрел на бывших обладателей оружия. Всё, что вам сейчас нужно, найти неожиданное решение, которое вернёт вам преимущество. А вы лишь надеетесь на помощь свыше. Что ж, пусть правосильного определит ваше наказание. Хотите выжить? Победите! А, хочешь сражаться? Да, пожалуйста. Я никогда не сдамся. Выпалил бывший обладатель гарпуна, но при этом побледнел. Видимо, он понимает, что на самом деле его дела очень плохи. Да, точно. Отдай цепь. Я ей буду сражаться лучше, чем ты. Что «Что-то я сомневаюсь, отозвался я. По-моему, сестра сына освоила цепь в совершенстве. Почему этот парень вообще уверен, что умеет обращаться с любым оружием? Он ведь в пух и прах проиграл Садине. Слишком наивно полагать, что он сможет одолеть нас цепью, которой владеет ещё хуже. No no ну Эх. Даже дразняще, но «ну но -ну но -ну» сестры Сейн было не таким ярким. Похоже, она тоже начала раздражаться. Я ведь столько раз говорила, что ты обязательно пожалеешь, если будешь строить планы в расчете на слабость противника. Ты мог найти филики новую силу, а не возвращать старую. Ты мне тут не указывай. Это не только мой план. Малти тоже вызвалась помочь! И чего ты такая спокойная? Мы ведь из-за тебя сейчас проигрываем. Вот именно, это всё твоя вина. Ох, мастера перекладывания ответственности. Очевидно, что сестра Сейн была изначально не согласна с их планом и участвовала в нём через силу. А когда пришло время воевать, она взяла на себя сдерживание нас с Сейн, причём сражалась полную силу. Она доставила нам куда больше неприятностей, чем и эти бестолочи, которые только бездумно использовали сильнейшие умения. А что обладатель гарпуна? Он думал победить мадракона, но тот благодаря мне стал слишком сильным. А сами мы нашли способы бороться с отключением магии, чем застали врага врасплох. Позднее обладатель гарпуна ещё и уступил содению в честной битве. И наконец, когда он начал хвастаться, что нам никогда не забрать его оружие, оказалось, что шпион Райна подменила украшение, и мы его с лёгкостью сломали. А что до его союзницы с Суки, то она попалась на предательство Райна и погибла. Правда, её душа всё же сбежала. Наконец, обладатель ярка оказался не готов к неожиданностям и к сопротивлению оружия. затем и вовсе ушло к новой хозяйке. Они собираются свалить вину за всё это на сестру Сэйн? Не выйдет. Но пусть ссорятся, а мы их по очереди добьём. но no, но no, ну no. По-вашему, я не думала, что вас могут здесь бросить. Что? Ты хоть понимаешь, что случится, если мы не вернёмся? Прекращай так шутить. Наверху будут в ярости. Не случится ничего страшного, парировала сестра Сейн. Неужели вы не понимаете? Несмотря на всю вашу преданность, вы всего лишь мелкие пешки. Резерв, так сказать. Нет, это невозможно, закричал обладатель ярлыка, хотя по его лицу было видно, что он уже догадывался, хоть и не хотел верить. На самом деле, мы наверняка тоже виноваты в чём-то подобном, например, взять зять Филореалов некоторые из которых погибли в битве с Фанхуаном. Я их не особенно знал, поэтому не оплакиваю. По-хорошему, наверное, должен хотеть отомстить за них. Но все мои мысли заняты Атлой. В битве с Фенхуаном вообще было слишком много ненужных смертей. Я понял, что относился к ним ужасно пренебрежительно, и во мне снова проснулись проснулась и ненависть к такту. Порещее зеркало, выступающее аналогом щита милосердия, стало немного ярче. Как я и думал, сила этого оружия определяется моим душевным состоянием. Как бы там ни было, несмотря на преданность врагов своему господину Тот не имел с ними близких отношений и не будет их оплакивать. Я не удивлюсь, если наверх вообще не доложит об их судьбе. Не стоило так зазнаваться только потому, что наши исследователи дали вам священное оружие. Уверена, наверху даже не узнают о вашей гибели. Ложь! Тебе меня не обмануть! Обладатель ярлыка ведёт себя как домашний кот, который пытается приказывать хозяину, не понимая, что у того есть полная власть над его жизнью и собственностью. Похоже, тебе не помешала бы помощь. Позволь мне вмешаться, иначе не помешают нашей битве, я заявил Мадракон, обращаясь к сестре Сейн почти как к союзнику. Мадракон, только давай без вчерашнего. Тут же предупредил Китзуна, наверняка имея в виду случай со свежими зомби. Хм, ладно, но только потому, что у меня хорошее настроение. Сегодня я согласен пойти тебе на уступку, Герой Охоты. И стоит ли игра с облегчением вздохнуть? Нет, стой! Они даже опомниться не успели, как мадракон начал грамка есть бывших обладателей гарпуна Ирлыка, а также всех их спутников. Причём он наполнил свою пасть пламенем, чтобы сжечь врагов дотла без возможности воскрешения. Как и следовало ожидать, для усиленного заклинания гневом мадракона обычные люди, не обладающие никаким оружием, всё равно что живая закуска. Я съел и души, и тела. теперь ты довольна?» Я не это имел в виду. Ох, на фуми. «Объясни ему уже. Взмолилась Грас. Это что, моя вина? Давайте-ка не будем подорожить врагам и перекладывать друг на друга ответственность. Хотелось бы верить, что мы чем-то отличаемся от наших врагов. ладно, но потом нам стоит тщательно обсудить то, как мы используем Мадракона. Вот тут я согласен. Сегодня Мадракон опять без спроса взломал мне щиты и зеркало. Я согласен с тем, что результат того стоил, но проблема в другом. Но-но-но. Сегодня вы меня, конечно, сильно удивили. Сестра Сайн вздохнула. А в следующий миг уничтожила всю армию фамильяров Сайна одним взмахом цепи. Мы обмоллели, потому что до сих пор считали, что сестра Сэйн проигрывает битву. А ладно, я готова сама сразиться с Иватани и другими героями этого мира. Нападайте. «Уверенности тебе не занимать. Я замучаюсь оправдываться, если вернусь с пустыми руками, а так у меня будет хотя бы информация. Нападайте, как вам угодно. Неужели она думает, что выстоит против такого войска? Хотя чего бы ей так не думать, наверняка у неё уже готов план отступления, которому мы не сможем помешать, несмотря на нашу силу. В прошлом нам даже близко не удавалось подойти к тому, чтобы задержать её. Как ей удаётся телепортироваться, несмотря на все подавляющие поля? Вот бы иметь для таких случаев какой-нибудь смертельный удар. Без него такое чувство, что мы сейчас дружно набросимся на сестру Сейн, а она отразит удар и с легкостью отбросит нас назад. Мы стали немного сильнее и смогли сохранить усиливающее заклинание, Но всё ещё не знаем, какую силу она скрывает. Геройша сама. Рейна вдруг перебросила мне одно из украшений, которое сорвало с одежды Суки. Также она показала мне, что у неё есть ещё одно такое же. Это украшение позволяет использовать любую магию в обход всех печатей. О. -о, -о. Я сжал украшение и попытался сосредоточиться на магии. Хм, и правда работает, но со скрипом. Кажется, я и правда могу применить магию, но только классом ниже Liberationa. Судя по ощущениям, ничего сильнее Дритта мне сейчас недоступно. вернее, если я попытаюсь применить либерашн, украшение просто разобьётся. Впрочем, это всё равно полезная вещь, открывающая почти безграничные возможности. Кстати, перед битвой не помешает бы узнать о новых методах усиления, чтобы проще было противостоять сестре Сейн. Садина, Силдина, быстро скажите методы вашего оружия. Посмотрите в помощи. Кстати, не лезьте в бой! Не хватало ещё, чтобы она забрала оружие. Ха. А? С и Селдина послушно отпрыгнули от сестры Сейн и проверили характеристики и метода своего нового оружия. А? Недоумянно протянули они. Вдруг из охотничьего оружия Китзона и моего зеркала выстрелили лучи света в драгоценные камни их оружия. А! Появились. Видимо, враги пытались спрятать методы, как это уже было с когтями и посохом. Похоже, они заранее готовятся к тому, что их могут отобрать. Давай, я скажу первое, продолжила Садина. «Усиление навыков и магии частого использования. Система мастерства для навыков и магии похожа на охотничье оружие, только там очки мастерства привязаны к конкретному виду оружия. Возможно, мастерство не только усиливает навыки, но и позволяет включить их быстрее. Что ж, ничего удивительного, что мы нашли близкий аналог метода усиления Китзуны. Почему бы и нет, собственно. Однако куда больше меня волновала Силдина В эти досталось священное оружие. Его метод должен быть втрое сильнее, чем у кланового. Вернее, самих методов должно быть три. А, можно вкладывать очки в магию, чтобы делать её сильнее. И можно повышать редкость оружия. Выслушав информацию о методах, я от радости сжал кулаки, хотя в то же время хотелось хлопнуть себя по лбу. Ну, конечно. Я так долго искал, как качать магию, а ответом был Yourlek. Хотя чему удивляться? Иеролик ведь как раз крепко связан с магией. Это как в нашем мире за усиление магии отвечает звёздный посох. А что касается повышения редкости оружия, то это очевидно полный аналог одного из методов священного меча Арена. Я немедленно бросился прокачивать редкость Зеркал, остальные тоже забегали глазами. Наше оружие то и дело вспыхивало. Тем временем Сильдина вчитывалась в третий метод своего оружия. Как всё-таки хорошо, что у них в помощи все методы высвечиваются сразу. А как у меня было со щитом. Тут написано, что можно жертвовать уровнем для увеличения характеристик или усиления врождённых талантов. А, прямо какое этого звёздного оружия, пробормотала Райна, глядя Суки. Я, конечно, знаю, что оружие из параллельных миров могут быть одинаковые методы, но не ожидал такого совпадения. Вы, этот метод не из тех, которыми можно воспользоваться прямо сейчас. В общем, осталось только вложить очки в магию. Хотя мне хочется верить, что метод Силадина зачтёт, то как часто мы пользовались навыками и магии раньше. Но-но-но. No, no, no. Вы до сих пор не атакуете? Тогда я сама на вас нападу. Сестра Сейна ловко взмахнула цепью, и та полетела в нас сбоку. Чёрт возьми! Я создал на её пути парящее зеркало и превратил в гневное. Цепь столкнулась с зеркалом с приятным звуком, но начала наматываться на огромной скорости. тф попытался ухватиться за конец, но вращающаяся цепь дёрнула меня со страшной силой, На вид она лёгкое, и я такого совсем не ожидал. А! Нафуи сама! Господин сама! Арафтали эфиры подхватили меня, когда я начал проигрывать цепи. Сэйн попыталась ударить свою сестру ножницами, но та в ответ хлестнула её по животу вторым хвостом цепи. Это вы хватило, чтобы Сэйн улетела к стене замка. В полёте ей удалось перегруппироваться, И она ударилась на стену подошвами. Но пока она спустится и вернётся, пройдёт немало времени. "Герой щита", обратился ко мне мадракон. "Я не просто так грыз голову той жалкой подделки. В ней хранились фрагменты моего ядра. Сейчас я получил его воспоминания, включая методы усиления священного оружия. О, вот это очень, кстати. Первый метод усиления священного драгоценного камня, такой же, как у твоего щита. Доверей в взаимное усиление." Ну, ну, ну. Какие ужасные утечки информации. Кому-то придётся очень долго разгребать последствия этого фиаско. Что ты говоришь, так будто это не твоя работа. Бесит меня, когда она пытается делать вид, будто утечки её не волнуют. Впрочем, теперь я начинаю понимать, почему сестра сестры настолько сильна. Скорее всего, дело в одаре волсении врождённых талантов. Предположим, что у неё сотый уровень, а у нас 200 Но что если при этом она тысячу уровней вложила в развитие талантов? В таком случае мы проиграем, даже сравнявшись с ней по количеству методов усиления. Конечно, это не помогло такту, который тоже обладал звёздным кнутом, но он как перероженец не мог толком использовать оружие и его метод усиления. На что если враг будет относиться к этим методам всерьёз? Не поэтому ли мы постоянно проигрываем? Эй, Сейн, что ж ты так долго не могла понять силу своего заклятого врага? Потом сделаю ей выговор, даже несмотря на то, что она опять будет дуться. И Ещё один метод Думаю, он аналогичен уровням класса, о которых я читал в твоих воспоминаниях. Правда, здесь речь идёт о профессиях, а не классе. По видимому, их можно выбирать. Услышав слышав слово я тщательно переварил их, и в меню появился новый пункт профессии. Ага. Тут тебе и воины, и, и, и стрелок, и ещё много чего. Принцип прокачки этих профессий такой же, как у священного лука, нужно жертвовать предметы». Система немного отличается, но думаю, разберусь. К сожалению, быстро уровень профессии не повысить. Почему система не захотела учесть уровень классов из моего мира? Что скажешь, Герой Счёта? Это всё, что мне удалось узнать? Но это довольно важные сведения, так ли? То, что дракон говорил не мешало ему глубоко вдыхать, чтобы обрушить на сестру Саен чёрное пламя. Теперь мы знаем методы трёх священных и восьми клановых орудий. Однако у наших врагов были атаки, которые невозможно объяснить этими методами. Отсюда мы можем сделать вывод об одном из оставшихся методов. А, вот оно что. Все наши более опытные обладатели оружия одновременно осознали, что у священного дробящего оружия, именно оно оставалось потерянным, был метод прокачки навыков. Мне нравится ощущение того, как сестра Сейн будто бы становится слабее каждый раз, когда мы открываем новый метод. Ну-ну-ну. Но -но -но. Прекрасно. Теперь даже стало немного интересно. осталось ещё вложить очков в магию усиления, чтобы она работала ещё лучше. Ну-ну-ну. Ты думаешь, я тебе позволю? Нет, конечно. Я знаю, что сестра Сэй не настолько терпеливая. Более того, она достаточно хитрая, чтобы играть на наших ошибках. Когда она сражается всерьёз, с ней лучше не шутить. Осторожно, Нара. Кедзуна запустила в сестру Сэй удваивающую приманку, но та легко отбила её цепью. чер, да у её оружие почти неограниченная зона поражения. Кстати, раз уж об этом зашла речь, в своё время я научился кидать от так саппорт кручёной подачей и думал, что у осколок тоже можно метать по кривой, но оказалось, что нет. Видимо, какая-то разница между навыками всё-таки есть, даже хотя бы в возможности их совершенствовать.